Голова 10. Что ж, я занял правильную позицию. Не возлагать слишком большие надежды на спарринги, чтобы потом не разочаровываться в увиденном. Потому что, в общем-то, мои предположения оказались в целом правильными. Все началось с того, что преподаватели и их помощники стали измерять наши способности. В какой-то степени за этим было интересно наблюдать, потому что измерение способностей не ограничивалось только мощью заклинаний, которые могли выдать студента в единый момент времени, хотя они тоже шли в учет. Первым делом нас провели к артефакту, который выглядел как мутный стеклянный шар. Благодаря особой структуре он менял свой цвет, в зависимости от количества кругов маны, которыми обладает маг. В моей группе все поголовно оказались магами первого и второго круга и ни одного третьего или выше. Хотя я точно был уверен в том, что среди однокурсников есть и более сильные одаренные. В связи с этим у меня появилась мысль, что, возможно, по группам распределяются не случайно, а по предполагаемому потенциалу студентов, чтобы гении учились с гениями, а более слабые маги с им подобными. Хотя, как по мне, не совсем правильное решение. Должен быть хотя бы один сильный маг в группе на которого остальным хотелось бы равняться впрочем я мог и ошибаться в своих суждениях на этот счет потому что до этого нигде не обучался а тут явно выверенная годами методика артефакт конечно же показал что я обладатель второго круга маны вот только потому как стали странно смотреть на меня мои сокурсники они не ожидали от меня такого результата хотя оно и понятно я с ними практически не общался после лекций а на самих занятиях все время находился в собственных мыслях или же погружался в лекцию. К тому же постоянное посещение клуба теоретической магии, с учетом слухов, вряд ли они считали меня вообще полноценным магом, а не просто поступившим в академию благодаря связям рода. Впрочем, преподаватели быстро заставили расшумевшихся студентов замолчать, после чего продолжили нас испытывать. Вторым на очереди стал показ заклинаний, которые мы можем использовать. Преподаватели не стали просить перечислить заклинания, которыми мы обладаем, а попросили продемонстрировать наиболее мощное и эффективное в нашем арсенале. Разумеется, студенты стали использовать то, что было самым очевидным и доступным даже тем, кто только постигал основы магии. Огненные шары, ледяные иглы, град камней, воздушные лезвия и прочая не очень сильная магия. Я на их фоне слегка выделился, решив показать малую комету, однако ничего, кроме того, что, зная что-то не совсем типичное, не продемонстрировал. И опять же, все это можно было списать на наставников моего рода. Следующим этапом шла проверка контроля маны, где нам сказали импровизировать и показать максимум, на что мы способны. Наблюдать за происходящим стало одновременно и интересно, и очень больно больно от того, насколько хромал контроль и импровизация студентов. Причем, ладно, первое, я уже понял, что у многих с этим проблемы, но с фантазией, какие могут быть проблемы? Все же магия подчиняется волевому усилию, и достаточно представить себе четкий образ, чтобы она воплотилась. Зато я понял средний уровень одаренных академии, что не могло не радовать. Ко всему прочему, Во время проверки способностей одаренных занесли артефакт в виде двух браслетов, которые надевались на руки. Внешне их работа никак не демонстрировалась, чтобы не отвлекать одаренного. Но существовал еще третий, связанный с браслетами артефакт, который как раз измерял эффективность, количество затраченной маны на заклинание И все, опять же, по цветовой градации. До этого о существовании подобных артефактов я только догадывался. А теперь наглядно убедился. Ну, хотя бы в этом додумались делать хоть какие-то выводы о создаваемых заклинаниях, чтобы понимать, насколько успешно справляется студент с поставленной задачей. Но вот студенты... Одни показывали, насколько далеко от себя могут создать заклинания, что по мне было довольно странным условием. Ну да ладно. Как правило, это было 2-3 метра от самого мага. Кто-то демонстрировал эффективность через принесенный артефакт. Были и такие, кто показывал, насколько быстро может повторно применить заклинание, что использовал мгновение ранее. Это, конечно, в меньшей степени зависело от контроля маны, но его наличие было необходимо для такого трюка. Когда очередь дошла до меня, я сначала создал перед собой прямоугольный барьер, который полностью закрывал мое тело со всех сторон. Затем я развеял заклинание... Мне это не требовалось, но я придерживался совета Евы и не слишком кичился своим талантом высокой степени контроля и воплотил барьер в форме сот. После этого я уже решил продемонстрировать сначала вогнутые, а потом выпуклые щиты. Показал, что могу держать сразу несколько сот вместе и в том числе разъединять их, чтобы они могли защищать меня из разных позиций. Но помимо этого... Решил еще продемонстрировать, что могу их держать на расстоянии пяти метров от тела, только сделал их специально не сильно устойчивыми. На этом этапе я, собственно, и закончил, заметив изумление на лицах преподавателей. Пожалуй, я все-таки чуть-чуть переборщил с показом способностей, но ничего сильно страшного. Я ведь в ближайшее время собирался участвовать в дуэлях и сильно ограничивать себя в них не хотел. Было бы странно. Скрывай я силы на уроках по применению боевой магии и раскрывай свою силу в дуэлях. Да не факт, что я вообще сумел бы держаться в рамках уже заданных ограничений, если бы бой пошел как-то иначе. Нет, есть, конечно, люди, которые намеренно скрывают часть твоих сил, чтобы не показывать козырь врагу. Но контроль маны — это явно не то, что можно запросто скрыть, особенно для понимающих в теме. Это же не заклинание которые ты можешь знать, но не применять. Это прежде всего инструмент для использования заглянаний. И каждый день делать вид, что не умеешь пользоваться инструментом, очень трудно. Особенно, когда мастерски владеешь им. Руки сами могут непроизвольно сделать правильно, а не так, как надо, чтобы скрыть умение Хорошо, хоть на этом оценка наших способностей закончилась. Я полагал, что будут спарринги, но пока что обошлись только проверкой возможностей одаренных. Тем же лучше все было для меня, поскольку на все про все времени ушло даже больше, чем я планировал. Хорошо, хоть сегодня не было лекции по магии исцеления. Нужно было вновь поехать в пригород, на подпольную арену, чтобы лично решить небольшие формальности. Например, внести своими список новых участников, которым в том числе могут бросать вызовы. Да, на арене, может, я и назывался белой маской. Но закрепить это документально тоже требовалось. Чтобы банально потом не возникало путаницы, если кому-то в голову сбредят назвать себя так же. Так-то такого допустить не должны, но лучше уж проконтролировать ситуацию заранее. А потом домой, сражаться с големами, изучать руны, медитировать, восстанавливать оставшиеся обрывки памяти медитацией. Покой мне только снится, да. Жаль, самого сна почти нет. Следующие два дня также прошли весьма спокойно. Ничего интересного в них не происходило, скорее обычная рутина жизни. Разве что два раза спринговал с одногруппниками, но это сложно было назвать даже боем. Оба раза я создавал заклинание быстрее своего противника, но не успевал поставить щит и вчистую проигрывал поединок. Конечно, я использовал магию первого круга, поскольку сражение длилось до первого попадания но когда ты с первого же заклинания побеждаешь врага в битве один на один, это несерьезно и не давало мне никакого опыта. Еще из-за своего напряженного графика я постоянно откладывал свой звонок Геневарду, чтобы рассказать о своем желании встретиться с ним и обсудить возможность проводить дуэли. В основном из-за своей загруженности все-таки я посещал два факультета, клуб, после чего возвращался домой, практиковал магию, изучал руную магию, медитировал и время от времени тренировался с Айрис. После всего этого свободного времени не оставалось даже на сон, но об этом я уже говорил. Поэтому попытку встретиться с Рязанским я пока что откладывал. Я уже понял, что один раз раскрыл один из скрытых талантов Еве. Да, эта ситуация по итогу сыграла мне на руку, но полагаться на одну удачу я не желал. Надо было правильно подойти к этому вопросу. Тем более до этого я откладывал вступление в клуб дейлянтов, но теперь понимал, что у меня все равно не получится тихо и незаметно пройти всю учебу. Да и прошлое не отпускает. Я слишком привык оказываться в гуще сражения, что сейчас невольно тянулся к тем же ощущениям. Тем более скоро наступит время каникул, а там и вовсе празднование Нового года не с горами. Последнее для студентов вообще превращается в длинные каникулы, из-за того, что многие роды организуют зимние балы, и все равно на учебу никто ходить не будет. В общем, тогда у меня и появится чуть больше свободного времени. Только вот Рязанский, по всей видимости, думал на этот счет несколько иначе и имел на меня иные планы. Это стало понятно потому, что на третий день после проверки навыков на боевом факультете у меня зазвонил телефон и отобразился его контакт. В общем, не я ему позвонил, Так он решил со мной связаться. Видимо, это все равно неизбежно. «Доброго вам дня, Геневард», — ответил я на звонок. «Вам того же, княжич», — довольным голосом ответил Рязанский. «Вы сможете примерно через час заглянуть в клуб фехтования, конкретнее в место, где мы с вами имели дело обсудить более личный вопрос? Если не произойдет ничего важного, то думаю, что смогу». Посмотрев на часы и экран открытого терминала, на котором работал до этого, я кивнул, сам того не заметив. «А что за повод, если не секрет?» «Пусть это лучше будет небольшим сюрпризом для вас. Думаю, встреча вам понравится. Если же нет, вы все равно ничего не потеряете, разве что потратите немного вашего времени. Буду ждать». Загадочно ответил старшекурсник и бросил трубку. «Что ж, видимо, Рязанский...» «Решил затеять со мной какую-то игру. Посмотрим, что ему от меня надо». Немного отдохнув и перекусив, я отправился в клуб фехтования, где находился подвал с подпольной ареной студентов, главное не путать с подпольной ареной в пригороде, клубу дейлянтов, который официально числился в списке клубов Академии. Правда, об этой детали я узнал уже позже, а не в первый же день. Если брать всю ситуацию в целом, С клубом дуэлянтов вообще все было далеко не просто. Официального клубного здания у них быть не могло по причине его несуществования. При этом различие между обычным членом клуба и почетным, коим был, например, Геневард, я не знал, кроме того, что он может рекомендовать людей на вступление. Какие при этом правила нужно было соблюдать, тоже загадка. Ладно, я сейчас зря этим забиваю себе голову. Важнее понять... Чего от меня хочет конкретный старшекурсник? Вряд ли про массажный салон поговорить, тогда бы речь шла совсем в другом ключе, да и место могло бы быть другое. так же раз уж так обернулась ситуация, надо будет все же поднять тему моего участия в дуэлях для повышения практических умений. Будет неплохо убить одним выстрелом двух зайцев. Клуб фехтования с момента моего появления ничуть не изменился, впрочем, и неудивительно. Даже дверь никто не догадался смазать. Зато встретил меня снова тот же белобрысый паренек. Правда, моему появлению в этот раз он нисколько не удивился. «Приветствую вас, Евгений Дмитриевич. Проходите, вас ждут». Быстро, но учтиво произнес он, открывая дверь. «Приветствую». Кивнул я в ответ. «Прошу меня простить, ваше имя мне неизвестно, как и род тоже». «Я простолюдин, княжич». Будто бы извиняясь, ответил белобрысый. анатолий «Будем знакомы, Анатолий», — сказал я и протянул ему руку. Тот нерешительно посмотрел на меня. «Все в порядке, в академии все равны. Или вы по другим причинам не хотите пожимать руку?» «Я... Нет, я... Это... Простите, неловко получилось». Снова извиняющимся тоном ответил парень, но руку пожал. «Непривычно просто такое отношение с кем-то вне клуба. Просто больше уверенности, и все будет хорошо». Подбодрил я паренька. Удивительное дело. Член такого клуба и такой нерешительный. Правда, звук вновь скрипнувшей двери привлек к себе больше моего внимания, что не осталось незамеченным Анатолием. «Спасибо», — ответил парень и быстро добавил. «И да, петли смазаны, если вы подумали про это. Это не они скрипят, а хитрый механизм замка, уходящий в традиции клуба». «Тайна скрипучей двери разгадана», — шутливо сказал я и тут же спросил. «Геневард уже тут?» «Да, он сказал, что вы придете». С готовностью ответил Анатолий. «Он ждет вас внизу. Вам открыть арену? Могу еще керосиновую лампу дать. Там все-таки темно, но опять же, традиции». «Буду благодарен». Понимающе улыбнулся я в ответ. провошать не нужно, дорогу помню. Лампу тоже не надо». «Хорошо», — ответил парень и меньше чем через минуту открыл мне путь скрытую часть их клуба. Так что теперь я вновь шагал по коридору, отмечая, что в этот раз чувствую небольшую разницу в окружающей меня мане. Будто она от чего-то колебалась. Возможно, тут даже не артефакт какой скрыли, а руны магический круг? Или, может, что-то даже более экзотичное? Маловероятно, конечно, но, считывая мои наблюдения за рунами которые использовались просто на книжных полках клуба исследования магии. Создание рунах вязей таких больших размеров в целом возможно. Другое дело, что их назначение было пока непонятно, что только дразнило любопытство. Жаль, правда, времени изучить это явление не было. А так достаточно интересная тема. Пройдя по коридору, я наконец-то вышел на арену, и тут увидел больше десятка человек, которые сердно тренировались на манекенах. Что ж... Сейчас их определенно больше, чем при первой нашей встрече, особенно учитывая, что в это время многие возвращаются в общежития и поместья. А вот моего прошлого противника, безобразово, среди них я не нашел. Что ж, оно и к лучшему. Мы все-таки расстались не на самой приятной ноте. Я бы не хотел ловить на себе косые взгляды или получать новый вызов на бой. По крайней мере, не сейчас. «Нет, то, что теперь я его без особых проблем победил бы, сомнений не было. Но я сюда поговорить пришел, а не бить лица. Всему свое время, как говорится». Подойдя к двери, где у нас состоялся первый разговор один-на-один -один с Рязанским, я несколько раз постучал по ней. «Это Евгений Львов». Обошелся я короткой фразой. «Ах, княжеч!» Услышал я голос Геневарда. «Входите, дверь открыта. Мы вас как раз заждались». «Мы?» Спросил я у самого себя и открыл дверь. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да и глупо было бы мяться отцу двери, когда меня же сюда и пригласили. Внутри, помимо знакомого мне старшекурсника, сидели две девушки. Причем обе были похожи друг на друга, как две капли воды. Особенно в академической форме, которая никак не давала понять, кто есть кто, особенно если аристократ не носил герб своего рода. Обе ростом где-то метр семьдесят. У обеих стройное, близкое к идеалу тело. Смазливые мордашки, ярко-желтые глаза, короткие светло-черные волосы. А вот стрижки все же отличались. У одной волосы были заплетены в два небольших хвостика, чуть выше висков, а вторая, наоборот, ходила с распущенными. И если приглядеться, они у нее были немного длиннее, чем у первой, поскольку доходили почти до плеч. Интересный выбор с учетом того, что обычные аристократки предпочитали отращивать свои волосы. Ну и догадаться, что передо мной сидели представительницы княжеского рода друцких мне не составило особого труда. Не очень-то много существует сестер-близняшек, которые на данный момент обучаются в академии. Причем одна из которых руководит клубом фехтования, а вторая, судя по тем слухам, что я достал, и вовсе является главой клуба дуэлянтов, разумеется, неофициально, и которую тогда представлял Рязанский. «Геневард, что за игру со мной-то затеял?»